Глава 17. Дыхание близкой зимы Восточная часть герцогства Альбан Монастырь Святого Рюэ резиденция Великого магистра Инквизиториума в королевстве Арморика. Первое число месяца до Одецимуса 1218 год от пришествия света истинного. Столь долгая и теплая была осень, что серо-зеленые сережки орешника у монастырской стены. Закачались второй раз в году, только не было в этом цветении надежды на урожай. А весной теперь зацветет ли? Поддавшись внезапному порыву, Игнаций протянул руку и, поймав болтающуюся на ветру сережку, сжал, прикрыв глаза. Сухая шероховатость, податливо рассыпающаяся под пальцами, едва уловимый запах растертой зелени. В детстве он часто играл с младшим братом в придуманную тем игру – на ощупь и по запаху угадывая травы и листья, кожу, металл или кость. Впрочем, выиграть Игнаций не мог и даже не пытался. Трудно превзойти слепого в чутье и осязание. Память маленького филичана хранила сотни, если не тысячи запахов и звуков, а отличать пальцами беличий мех от зайчего или ореховый лист от листа каштана он научился раньше, чем выговаривать свое имя без ошибки. Филичиана, что расцвел преждевременно, как этот орешник. Носит ли кто-нибудь твои любимые розы к подножью скорбящего беломраморного ангела на кладбище Оливерия? Открыв глаза, он стряхнул с пальцев желто-серую пыль, жалея, что нельзя также стряхнуть воспоминания, чтоб улетели по ветру невесомой пыльцой. Посмотрел вперед, туда, где шагах в двадцати от монастырской стены, Сидел на камне сгорбленный человек в рыжебуром кожаном плаще с капюшоном. Да, сразу видно, что монастырь стоит в мирных землях. Вот уже и орешник вырос под стенами, и никто не боится, что заросли послужат укрытием для злобных фейри или лихой ватаги северян, решивших поживиться имуществом слуг света. Мирные безопасные земли, где уже знают, что братья по свету, Похоже на пчел не только трудолюбием и смирением перед своим главой, но и наличием острых жал. Спустившись по склону, Игнаций подошел к камню. Широкому, плоскому валуну, напоминающему стол, сел рядом с хмуро покосившимся на него наемником, также вытянув ноги перед собой. Со стороны два приятеля сидят рядом, любуясь монастырем и наслаждаясь неожиданно выпавшим теплым деньком, Разве что фляжки не хватает. Что, светлый отец? Пасмурно спросил Эрви через несколько минут молчания, откидывая капюшон. Будете уговаривать остаться? Скажете, что один я ничего не сделаю? Разве я вправе решать за тебя? Неторопливо отозвался Игнаций. Тяжкое бремя ты хочешь взять, но каждый выбирает ношу по своим силам. Я лишь прошу еще раз подумать. Ворон, матерый малефик, несмотря на молодость. Пусть ты его выследишь, пусть окажешься рядом. Что дальше? Нож в спину, стрела издалека, яд в пойло. Светлый отец, я не рыцарь, мечтающий о победе на турнире. Пускай мне дорога к проклятому, но эту тварь я прихвачу с собой. Понимаю, согласился Игнаций. Что ж, да осенит свет твой путь. «Я не буду отговаривать, я лишь сожалею». «Не рано ли сожалеете, магистр?» С тихой ледяной злостью спросил наемник. «Я еще жив». «Разве я сказал, что сожалею о тебе?» Игнаций помолчал, выдерживая паузу, наклонился, сломил сухой стебелек прошлогодней полыни, покрутил его в пальцах. Продолжил, мерно отвешивая слова. «Ворон». Из чади бездны. Но рано или поздно он попадется в селки ордена. Уже давно попался бы не стой между нами. Впрочем, неважно. Начали так уж договаривайте? Тяжело уронил Эрви. Игнаций сунул в рот стебелек, скусил верхушку, поднял взгляд вверх, туда, где над холмом и уходящими вверх башнями колоколен. Кружила в сером небе пара коршунов, то слетаясь, то расходясь далеко друг от друга. Верно цыплят на птичьем дворе высматривают. Те за лето подросли, набрали нежного плотного мяса, осмелели под присмотром брата-птичника и его помощников из младших схалариев. Старшие все больше на конюшне, а малышам в радость возиться с птицей, собирая еще теплые яйца или ловя кур для кухни. «Не твое это дело, Эрви», — вздохнул наконец Игнаций. «Я сожалею, что ты потерял дочь. Я сожалею о смерти паладина Рассена и о тех, кто еще погибнет от руки ворона. Я сожалею, что вон тем неразумным птицам, думающим только о поживе, проще договориться, чем светлейшим и сиятельным особам, радеющим о благе церкви и страны. Нас же называют сами господними. И мы носим это имя с гордостью, потому что кому и беречь овец, как не псам, умеющим встать между отарой и волком. Дело псов – охота и защита стад, а их честь – в послушании и верности. Во рту было горько. Горько от полыни, но еще больше от тех слов, что были чистейшей истиной. Истина – величайшая из орудий, потому что удары его неотразимы. Игнаций повертел в пальцах жесткий стебелек, борясь с искушением просто встать и уйти, предоставив Эрви сына Торвальда его собственной судьбе, какой бы та ни была. «Честь в верности?» – эхом отозвался наемник. «Тогда я был преисполнен чести, светлый отец. Знаете, я ведь не хотел брать Ниту с собой. Я и к ремеслу своему приучать ее не хотел. Разве это дело для девчонки?» Ей бы косы плести, перед парнями красоваться, а она... С детства со мной по лагерям в седле держалась куда-то мыному иному мальчишке. Вместо кукол ножны пеленала, а потом и лоскуты забросила, ножи у меня стала таскать. Он запнулся, сцепив широкие костистые ладони на колени, обтянутом вытертой кожей штанов. Потом продолжил тихо, бесцветно. «Любил я ее мать». Так любил, что когда от родовой горячки сгорела, на два года осел в той деревне, все на могилу ходил. Ниту мою одна вдова козьим молоком выкормила, все ко мне ластилась, в мужья звала, обещала Ниту больше родной любить. Ей в замужестве свет детей не дал, так она к моей прикипела, ночами сидела над ней, как уезжал, просила оставить, плакала. Надо было оставить. Может, жива была бы. Он снова помолчал, уставившись в прихваченную морозом землю перед облезлыми носами сапог. Но Игнаций сидел, не проронив слова, не шевелясь, и снова зазвучало мерно и тускло. «Моя вина, отче, ничья больше. С ребенком на руках не больно-то погуляешь. Вот и прибился к епископской охране». Сам при деле девчонка присмотрена, сердобольные вобенки везде есть, и кусок послаще сунут, и постирают, и по головке погладят. А уж когда у нее дар открылся, думал не иначе, мать ее там наверху словечко замолвила. «Оставит Нита свои по игрушке в парня, будет светлой сестрой за мои грехи молельщицей». Да вот не вышло. Отец Гралон ее долго смотрел, потом еще двоих вызвал из самого капитула. Сказал, мол, была бы мальчиком прямая дорога в паладины, а девчонке заказано. Только и силу сдерживать нельзя. Больно много ее униты оказалось. Начнет искать выхода, сожжет изнутри. Пусть, мол, учится понемногу, с ее нравом славная ищейка выйдет. И точно! Стала моя Нита тьму а аж ломала ее, когда рядом. «Паладин и Ищейка», — уронил Игнаций. «Понимаю». «Да, Паладин, Ищейка и я третий. Не пустил бы я Ниту одну, до да Мицианы приказывать не стал. Сказал, иди, втроем надежнее будет. Двоих ждете», — сказал. «Второй мальчишка совсем, ему по ногам стреляйте» чтобы не ушел, а с некромантом паладин сладит ему не впервой. Только все сразу наперекосяк пошло, да я рассказывал. «Помню», — откликнулся Игнаций. «Сладит, значит? Ворон два года назад на городском кладбище Арзелена положил троих паладинов и ушел с добычей». «Один», — застывшим голосом подтвердил Эрви, опустив голову. Нельзя, мол, больше. Как мы его почуем, так и он нас издалека. Эрви, тихо и мягко сказал Игнаций. Через портал он бы вас никак не почуял. Хоть дюжину паладинов рядом посади. Я бы так и сделал. Я бы окружил ту площадь кольцом, да еще посадил арбалетчика на колокольню. Нита не знала, тебе тоже было ниоткуда. Рассен не мог оспорить приказ, но Домициан. Почему тогда? хрипло прошептал эрви склоняясь все ниже к коленям обнимая их словно от боли сжимаясь в комок напомнивший игнацию туго сжатую пружину что вот вот развернется почему потому что паладины епископата наперечет обыденно сказал игнаций и их слишком мало для настоящей облавы на такую дичь да и опыта у них куда как меньше Потому что епископ Абердинский не хотел делиться честью поимки самого ворона с инквизиториумом. Потому что он ждал посла престола, чтобы доказать ему, как слаба и ленива инквизиция, не способная всеми своими силами поймать Малефика, которого он изловил с такой легкостью. Потому что каждый паладин епископата, отправленный за вороном, это на одного паладина меньше в охране самого епископа. «Ты служил у него, Эрви. Разве ты не помнишь, как епископ бережет свою жизнь?» «Получись у вас взять ворона? Прекрасно. Нет? Невелика потеря. Один паладин и пара наемников. Притом и позора никакого. Ты ведь выбрался из колыбели чудом. Никто просто не узнал бы, где вы сгинули». «Разменная монета», глухо сказал Эрви. «Вы трое, да» мягко подтвердил Игнаций, снова надкусывая стебелек. «Рассен, ты, Нита». Один из коршунов, круживших над холмом, все таки решился. Закладывая широкие круги, кланяясь на крыло, он спускался все ниже, выцеливая одному ему видную добычу. Обнаглел пернатый разбойник, нет бы охотиться в лесу или поле, а может, просто голоден и чует близкое дыхание зимы, от которой уже укрылись мыши-полевки и змеи, улетели птицы, спрятались суслики. Эрви сидел рядом, дыша резко и натужно, потом запрокинул голову вверх, едва ли видя что-то в нависающем небе среди слоистых грязно-серых облаков. По его горлу ходил ком КДК. Наемник сглатывал и опять жадно вдыхал зимнюю стынь. «Я убил ее!» — сказал, наконец, Эрви. — Мою ниту сам убил. Я думал, она больна. Он не заставлял. Я убил ее сам. — Нет, Эрви, — все так же мягко возразил Игнаций. — Ее убили трое. Ворон, сняв защиту от чумы, ты, решив спасти от мучений и тот, кто приказал послать вас на верную смерть вас было трое эрви и твоя вина меньше всех потому что ты нанес удар из любви и милосердия гореть мне в преисподней за такое милосердие едва слышно прошептал наемник и вдруг вскрикнул ведь гореть же да гореть бесстрастно подтвердил игнаций ибо вина искупается лишь раскаянием а в твоем сердце раскаяния нет это хорошо Неожиданно спокойно усмехнулся Эрви, поднимаясь с камня. «Славно, когда нет пути назад. Простите, светлый отец, я благодарен вам, правда? И я не стану искать греля ворона. Пусть его ловят те, кто умеет». «Что же сделаешь ты, Эрви, сын Торвальда?» Игнаций запрокинул голову снизу, заглядывая в лицо стоящего в полоборота к нему наемника. На лицо Эрви легли серые тени, но заострился, под глазами набрякли мешки, и показалось на мгновение, что перед Игнацием умирающий от болезни человек. «Я?» — Эрви снова накинул капюшон. «Не беспокойтесь, светлый отец, я найду себе применение, если можно попросить». «О чем?» «Молитесь за Ниту, дочь Эрви и Биаты. «Да покоится она в благодати!» — с трудом шевельнул Игнация онемевшими губами. «Я буду молиться из-за тебя!» Несколько мгновений спустя наемник дернул плечом, то ли раздосадованно, то ли виновато, поклонился быстрым движением, еще раз передернулся и зашагал по склону вниз. Игнаций посмотрел ему вслед, потом поднял взгляд в небо. Из-за стены колокольни в небо, с трудом хлопая крыльями, рывками взлетал коршун, неся в когтях бьющуюся белую курицу. Нагорит сегодня кому-то из халариев, что не уследил. Второй коршун кинулся к нему, полетел рядом. Поднявшись, Игнаций медленно пошел вверх по скользкой атыне дорожке. Поднялся к воротам, но вместо того, чтобы войти, свернул в сторону. Опять дойдя до орешника. Тот все так же трепетал на ветру сережками. Тонкие веточки обледенели, блестя на солнце прозрачной скорлупой льда. Им навстречу с земли тянулись стебли травы, усыпанные искристыми иголочками голубовато-белого инея. Игнаций взглянул на стебель, так и оставшийся у него в руке. На нем, помнится, льда не было. С трудом наклонившись, Морщась от боли в негнущихся, ноющих коленях, Игнаций сорвал еще один стебель, поднес их к глазам. Иголки иния под его пальцами и возле них потекли, оплавляясь, стремительно исчезая. Ледяная корка отступала вверх, пока в руке Игнация не осталась сухая веточка, без малейших следов снега и влаги. Игнаций медленно разжал пальцы, уронив оба стебля на землю. Посмотрел на узловатые суставы, исчерченные глубокими линиями ладони и взбухшие вены на тыльной стороне кистей. Прикрыл глаза. Под веками бились, трепетали маленькие оранжево-красные огоньки, как мотыльки, пляшущие над цветком. Открыв глаза, Игнаций, еле переставляя ноги, побрел вдоль стены к воротам. В спину дул ветер, пронизывая толстый шерстяной плащ с меховой подбивкой. А может, это внутренний холод орвался наружу, мешая с неправильным жаром, сушил губы, стекал с кончиков пальцев и плыл от ладоней. Жар или холод? Что увидел бы сейчас в нем магистр инквизиториума, отец Гралон, один из лучших мастеров-определителей? Более сорока лет, отбегавший ищейкой в поисках себе подобных. Войдя в небольшую калитку рядом с воротами, Игнаций огляделся. Монастырский двор был пуст, только мимо церковной паперти пробежал к двери с холастии рыжий мальчишка, кутаясь от ветра в куртку не по росту. Торвальд, мастер чтения вслух, отрешенно вспомнил Игнаций, идя к серой громаде церкви. Вот, кстати, надо узнать у брата Келларя, всем ли ребятам на зиму сшили теплую одежду и обувь, хватает ли дров для спален и светильного масла. Зима идет. Немногие из них пережили бы ее, не попадя они в конуру псов господних, умеющих заботиться о чужих щенках, делая их своими. Зима. Благо тем, кто переживает ее в тепле и сытости. Вдвойне, благо тем, кто может поделиться едой и местом у очага с кем-то еще. Поднимаясь к себе, Игнаций невольно поежился, когда в глухую зимнюю ставню ударил порыв ветра. Неудачную пору выбрал Эрви, чтобы отправиться в путь злую. Зима дышит в спину зверю и человеку. Леденит кровь, шепчет холодные тоскливые мысли. Что ж, пусть. Стрелу, слетевшую с тетивы, уже не остановить, можно лишь сбить прицел, направив смертельное жало в нужную сторону. Где-то на северо-западе Арморики, Звездные холмы, окрестности Керна, Дома Дуба. Первая четверть Доманиуса, 17-й год Совы, в правление короля Кануарна из Дома Дуба. Кровь из рассеченного горла плеснула на землю, крася ее алым, растапливая тонкое серебро изморози на траве и черных листьях. Фыркнула лошадь, беспокойно перебирая ногами, отступила от бессильно развалившейся на боку олени туши, и тут же успокоилась, когда рука в тонкой кожаной перчатке потрепала ее по гриве. Славный пятилеток — весело сказала Вереск, соскальзывая с седла и набрасывая повод на ветку молодого дуба. — Чья же стрела была вернее, господа? — Ваша моя королева, ближе всех к сердцу. Арагвин поднял голову, быстро и застенчиво улыбнувшись, тут же снова склонился над оленем, которого молчаливый воин из охраны Вереск потянул за передние копыта, разворачивая подхищное жало ножа. Отсечённая голова уже лежала рядом с тушей, глядя помутневшими сливами глаз, ветвилась на золотистой шерсти макушки крепкое древо рогов. Вереск откинула на спину, растрепавшуюся во время скачки косу, шагнула вперёд, глядя, как под лезвием расходится на брюхе шкура, белее срезом и блестящим тонким слоем жил. Сизым клубком требухи распахнулось нутро, Влажная, исходящая горячим паром. Собаки, окружившие охотников и покорно ждущие своей доли, подняли морды, завиляли хвостами. Неужели моя? Вздернула вереск смешливо бровь, наморщила носик, улыбнувшись задорно, дразняще. Ах, какая досада! Что скажут на это нынче вечером благородные дамы? что их королева поражает зверя так же метко, как мужские сердца, отозвался Миртел, прислонившийся к стволу старого дуба, прадеда того, что послужил для вереск коновязью. Арагвейн, позор домам Терновника и Ясеня, женская рука оказалась вернее нашей. О да, подхватила вереск, подбирая косу и снова укладывая ее на макушке в тугой узел. Позор вам, господа, позор! Впрочем, Арагвейну простительно, его песни летят в цель вернее моих стрел. А вот чем оправдаетесь вы, господин мой, сын Ясеня? «Разве лишь тем, что красота королевы затмила солнце, и я промахнулся, ослепленный ею», — усмехнулся Миртел. «Признаю, моя королева, заклад ваш. Увы, шкура испорчена». «Действительно», — вздохнула Вереск, скалывая волосы гребнем. «Целых три прокола. Но мои мастера будут рады и такой. Пожалуй, я закажу седло в память об этой охоте. А оленину обещаю приготовить с можжевельником и подать на перу в честь полнолуния». «На перу? Пощадите, госпожа!» В бледно-серых глазах Миртила плескалось веселье, слишком явное, чтобы быть настоящим. «Неужели вы хотите, чтобы о нашем позоре узнали все звездные холмы? Это жестоко моя королева. Я удвою свой заклад, если вам это будет угодно, лишь бы мясо этого оленя попало прямиком в кладовые, минуя и королевский стол, и досужие языки». «Вот как?» – На показ задумалась Вереск. «Два желания вместо одного? А вы что скажете, господин мой терновник?» «Как будет угодно, королеве», – бесстрастно отозвался Арагвин, кидая собакам кусочки специально отрезанной требухи. «Я не стыжусь поражения и не жалею своего заклада». «И впрямь, стоит ли жалеть серебра, если оно льется из флейты?» – сладко заметил Миртил. «Песни больше, песни меньше». «Возможно, тогда и вам стоит поучиться петь», – насмешливо отозвалась Вереск подчеркнуто не замечая гневного взгляда медленно поднимающегося Арагвейна. «Зимние ночи длинны, а господин Терновник не всегда рядом, чтобы рассеять их мрак своим искусством. Хотите скрыть наш спор, господин мой Миртил, сын Ясеня? Извольте, я не желаю ни двойного заклада, ни раздора в своей свите». «Слишком многие слышали вашу похвальбу меткостью, и винить вам в этом лишь себя». Но... Она невинно улыбнулась, глядя в пасмурное небо глаз Миртила, и нарочито держа паузу. Улыбнулась, склонив голову на бок, провела будто в задумчивости кончиком языка по нижней губе и бросила равнодушно. Пожалуй, я забуду об этом споре, если на том самом перу, в исполнении проигранного желания, услышу ваше пение. «Госпожа моя!» – изумленно взметнулись вверх брови Миртила. «Советую попросить господина Терновника постелить серебро его игры под бесценное золото вашего голоса, господин мой», – в точности скопировал его недавний сладкий тон вереск. Поистине говорят, что под его флейту и волк споет лучше дворцового барда. Развернувшись так резко, что широкий подол юбки взлетел над землей почти до середины лодыжек, вереск отошла от окровавленной туши, улыбаясь краешками губ, протянула руку к оказавшемуся на пути кусту шиповника, наклонила ветку и ртом сорвала единственную обледенелую ягоду, алую, как пролитая недавно кровь. За спиной была тишина, только какая-то из гонщих поскуливала в нетерпение, да фыркнула кобыла. Все было правильно, как и надо. Промороженная, жесткая плоть ягоды лопнула на сжатых зубах. Вереск осторожно откусила тонкую сладкую кожицу, не трогая наполненную колючими семенами сердцевинку. На ветку рядом уселся дрозд, возмущенно поглядывая на ситхи, отнявшую его законную еду. Пожав плечами, вереск протянула ему на ладони оставшийся кусочек ягоды. Прикрыла глаза, вспомнив три темные кровавые ранки на золотисто-коричневом боку и три вырезанные из плоти стрелы, лежащие рядом на звездном серебре Ине С бело зеленым оперением, голубым и зеленым. Кто мог ожидать, что дама вереск сумеет поразить бегущего оленя наравне с опытными охотниками? да еще превзойдет сразу двоих. Уж точно не миртил из дома Ясеня, чьи стрелы носят бело-зеленые полосы. А голубое и зеленое так легко спутать. Не иначе по ошибке и в торопях Вереск взяла перед охотой зеленую стрелу вместо своей голубой. А голубая оказалась ближе всего к условленной цели тоже случайно, ведь никто никогда не слышал, чтобы Арагвейн-Терновник славился меткой стрельбой больше, чем игрой на флейте. «Ах, какая досада, господин мой Миртел!» Дрозд, подозрительно присматривающийся к ягоде на ее ладошке, покосился на спину вереск черной бусинкой глаза и вспахнул «Вы испугали птичку», – насмешливо сказала вереск, не поворачиваясь. «Простите, госпожа», – отозвался Миртел ей в тон. «Видно, мои звезды сегодня затянуты тучами, что не сделаю, все неладно. Чем же мне искупить эту вину? Разве самому попросить ягоду из ваших рук?» «Ягоду из моих рук еще нужно заслужить», — безмятежно сказала Вереск. «Дрозд мог бы спеть, а чем порадуете меня вы?» «Пусть поют в вашу честь те, у кого птичья судьба», — из-за спины сказал Миртел. «Дрозды и прочие, птахи! Не пригожусь ли я вам чем-нибудь иным, королева моя?» Вереск помолчала, слушая, как на дубовой ветке жалуется дрозд, которому потерянная ягода теперь кажется непредставимо желанной, конечно. Птицы не боятся ситхи, но от веет скрытой тугой силой, опасностью. Сладкой, заманчивой опасной мощью, что так и тянет прикоснуться, попробовать, а потом овладеть, укротив надменную силу. Дрост не глуп, он вовремя улетел, не соблазнившись лакомством. Но ты воин, в глазах которого пасмурное предзимнее небо. Пришел сам, полагаясь на свою силу, перед слабой, глупенькой женщиной. Нет, даже не глупенькой, а просто неосторожной. Той, что может отправиться на охоту с двумя рыцарями из свиты, и всего одним охранником, вопреки желанию мужа. Той, что заключает такие опрометчивые споры. Той, которой сегодня просто повезло с выстрелом, не так ли? «Может быть», – задумчиво сказала Вереск, – «может быть». «Скажите, господин Миртел, если попрошу добыть этого дрозда, что пренебрег моей учтивостью и дружбой, «Как вы исполните мое желание?» «Как пожелаете, моя королева», — усмехнулся сзади Миртил. «Смею думать, под разду я не промахнусь ни стрелой, ни сетью, смотря, какую судьбу заслужил этот невежа». «А если я попрошу не дрозда?» — тихо и бесстрастно спросила Вереск. «Не глупую печугу, а дичь куда более редкую и опасную, с клыками и когтями» что принесли смерть уже не одному высокородному ситхе. Голос певчих птиц радует сердце, но на охоту за этой дичью я взяла бы с собой разве что матерова волка в добавление к своим гончим. «Где же гуляет этот редкий зверь?» Еще тише прозвучал голос Миртила. «Чью шкуру я должен бросить под ноги своей королеве, чтобы заслужить ее милость?» «Раньше случалось гулять ему в зарослях боярышника», — нежно нараспев сказала Вереск. «Но давно нет его следов на холмах волшебной страны, и где искать этого зверя мне нынче неведомо». Слова упали в ледяную стынь, замерли между ними, как застывают на морозе капли воды фальшивыми драгоценностями. Миртель молчал, и вереск отвечала тем же, глядя на сверкающую иголками ине ветку шиповника перед собой. Три почерневших листочка еще держались на тонкой колючей ветви, но и они, покрытые изморозью, казались не мертвой плотью куста, а изысканным украшением, приводящим в завистливый трепет любого ювелира. И вправду редкий зверь, бесстрастно прозвучало из-за спины. «Боюсь, нет смысла спрашивать, зачем моей королеве его шкура». «Кто говорит о шкуре?» – сладко улыбнулась Вереск, зная, что никем не увиденная улыбка просочится в ее голос. Всего лишь прогулка под полной луной, господин мой Миртл. И если случится нам встретить редкого и опасного зверя, я лишь хочу иметь рядом твердую руку и отважное сердце». «Значит ли это, что серебряному пению дрозда моя госпожа предпочитает волчевой Ах, какой голос был у Миртела сына Ясеня! Только не глядя в лицо, можно столько услышать в голосе. И насмешку, и осторожную надежду, и опасение, и глубоко на самом дне скрытую гордость. «Это значит...» Без прежней улыбки сказала Вереск, потому что не одна она здесь умела слушать и слышать сокрытое в голосе. Что королеве положено знать, когда тешится песнями, а когда выезжать на охоту. И за кем, и главное, с кем. Вот и закончились игры в королеву и рыцаря. Миртл молчал, и Вереск не торопила его. Арагвин и молчаливый охранник, только Вереск знала, какими ухищрениями добилась, чтобы на охоту сегодня с ними выехал именно этот страж. Чем-то занимались поодаль, и то, что их оставили наедине, должно было сказать Миртилу больше, чем все ее слова. «Я понял», – тяжело уронил Миртил. «Что ж, моя королева, волк выйдет искать след». А когда найдет, вы получите своего зверя, как пожелаете. И поглядим, чья служба окажется вам больше по вкусу. Зима близко, но я постараюсь успеть». Дождавшись, пока отдалится едва слышный хруст иния под сапогами, вереск медленно повернулась. Терновник с охранником увязали рассеченную на куски тушу в несколько мешков, навьючив ими пару запасных лошадей. Миртил молча свернул и стянул ремнями снятую шкуру. Подойдя к своей лошади, Вереск сняла большую флягу с водой, также молча сняла крышку и вернулась к мужчинам. Рагвин первым подставил под струю воды испачканные ладони. За ним Вереск полила охраннику. Миртил шагнул к ней последним, склонил голову, вымыл руки и плеснул в лицо. «Полейте и мне, господин мой Миртил». Невинно улыбнувшись, сказала Вереск. Стянув перчатки, омыла студеной водой чистые ладошки, задержала в них прозрачное, почти невидимое озерце. Подняла ясный взгляд, задержав ладони перед собой ровно настолько, чтобы это выглядело чуть больше, чем просто случайностью. «Позволите, госпожа моя?» С низкой хрипотцой спросил Миртил, и вправду напоминая седого настороженного волка. Вереск молча протянула ему ладони. Рядом застыл Арагвейн, быстро, судорожно вздохнувший, но не сказавший ни слова. «Ничего, он свое получит позже и иначе. Но обязательно получит». Вереск улыбнулась ему поверх склонившейся к ее ладоням светловолосой головы и подумала. «Как жаль, что это не та единственная голова, которую она хотела бы видеть над своими руками». Если только правду говорят, что испивший из женских ладоней оставляет в них свое сердце.